Глава 1. Сибириада. Принято считать, что мы русские нация молодая. В самом деле, 4000 лет назад уже были построены египетские пирамиды. К Рождеству Христову древний Рим лени уже пресытили роскошью и развратом, а у древних славян до 9 века не было ни государства, ни культуры, ни письменности. Историки решили проверить, так ли это на самом деле. И выяснилось, что русская история, написанная немцами и поляками в XIX веке, далеко не во всём соответствует действительности. Некоторые исследователи убеждены, что по славянскому календарю идёт 8000-е тысячелетие. Получается, что древнерусский календарь, как минимум, на 4000 лет старше пирамид Хеопса. Последние археологические находки доказывают, что наши предки-славянах хорошо знали путешественники и правители Средиземноморья задолго до нашей эры. В Италии удалось отыскать до недавнего времени считавшиеся мифическими подземные пирамиды, которые построили этрусские, древний народ проживавший на этих землях задолго до Римлян. На основании полученного материала некоторые историки сегодня делают вывод, что знаменитые этрусские прямые родственники наших древнерусских племён. Археологи более осторожны, и тем не менее факты вещут прямое, и именно они позволяют думать, что этрусские древнеславянские племена, пришедшие в Европу с территории современной России. Удивительные подземные пирамиды археологи обнаружили на юго-западе Италии, в провинции Умбрия. Город Орвиета стоит на холме, а под ним ещё один город, только подземный, высеченный прямо в скале. Возраст постройки около 3000 лет. Считается, что первыми жителями этого подземного города были этрусские, загадочный древний народ, населявший Апеннинский полуостров в I тысячелетии до нашей эры. Именно они создали высокоразвитую цивилизацию государство Этрурия, предшествовавшее Римской империи. Откуда среди примитивных европейских племён взялась эта развитая цивилизация? Некоторые исследователи уверены, что с территории Древней России. Кстати, первыми эту идею высказали потомки тех самых этруссков итальянцы. Ещё в XIX веке большой научный труд об этом написал итальянский учёный Себастьян Чампи. Попав в Польшу, Чампи выучил польский язык и благодаря ему обнаружил, что некоторые тюркские надписи звучат по-славянски. Этот русский язык очень странный. Филологи назвали его загадкой всех загадок. Ни один из живых или мёртвых языков на него не похож. В 1970-х годах на раскопках в Италии археологи обнаружили золотую пластинку, на которой выгравирован текст. Буквы хорошо видны, и их можно прочесть, но общий смысл текста учёные до сих пор не могут разгадать. Хотя лингвисты так и не научились читать и писать на этрусском, но учёные наконец смогли найти родственников этого языка. Оказалось, что славянские буквы могут помочь дешифровать этрусскую письменность. Но возможно ли такое, чтобы древний таинственный народ, от которого пошли великие римляне, оказался нашим родственником? Откуда в славянских напевах итальянская грусть? Ответ на этот вопрос кажется фантастическим, но спорить с ним сегодня решаются уже немногие. Древние римляне действительно могут быть родственниками древним русичам, потому что задолго до того момента, как волчица вскормила Ромула, Многочисленный и таинственный народ пришёл с территории современной России к тёплым берегам Средиземного моря. Гости оказались из будущего в прямом смысле этого слова, потому что их уровень развития был гораздо выше, чем у местных племён. Отсюда и родственность языка, и столь похожий уклад жизни. Существует гипотеза, что этруски пришли в Италию с территории, на которых позже появилась древняя Русь. Сохранились надписи, обнаруженные в этрусских городах, написанные кириллицей. Если применить славянские буквы, то скорее всего вполне возможно и дешифровать этрусскую письменность. Сегодня для науки происхождение этруссков по-прежнему загадка. Однако многие независимые исследователи уверены, что до переселения на Апеннины этот народ назывался гиперборейцами. Много лет специалисты Русского географического общества пытались найти следы, которые оставила эта древняя цивилизация севера, и недавно это им удалось. В Хибинах, у горы Юдычевом Чор, на самой высокой точке Кольского полуострова, они обнаружили древнее святилище. Его назвали святилищем Аполлона, ведь в центре комплекса находился прекрасно сохранившийся древнекультовый камень Амфал. Согласно древнегреческим легендам, этот камень символ центра земли. Некоторые учёные полагают, что древние культы камней пришли в Грецию, а затем и в Европу из Гипербории. И сами святилища строились в Греции по гиперборейскому образцу, причём не местными жителями, а пришедшими с севера гиперборейскими жрецами, одного из которых звали Олен. Подтверждение этому можно найти у древнегреческого писателя-географа II века Павсания. Версия, согласно которой древние славяне создали этрусскую цивилизацию, от которой пошёл Рим, воспринимается как фантастическая. Однако, так ли уж она нереальна? Недавно сотрудники Русского географического общества обнаружили странную находку, которая вполне может оказаться ещё одним косвенным доказательством На островах Белого моря исследователи обнаружили древние подземные лабиринты, и они оказались как две капли воды похожими на те, которые описывали ещё древнегреческие писатели. О назначении северных лабиринтов известно очень мало. Есть сотни легенд, которые приписывают им магические свойства. Лабиринты считаются и календарями, и священными родовыми знаками. и порталами в потусторонние миры. В 2010 году учёные исследовали лабиринт на острове Алешин и выдвинули любопытную гипотезу, согласно которой с помощью лабиринтов гиперборейцы могли подключаться к единому информационному полю Земли и получать информацию о прошлом или будущем. Если древняя раса гиперборейцев и в самом деле жила на островах Белого моря, то возникает вопрос: Как? Ведь там очень суровый климат. Специалисты-геоморфологи утверждают, что несколько тысячелетий назад на приполярных шельфах Северного полюса существовали аномально тёплые области, где на протяжении нескольких тысячелетий вполне могла развиться древняя цивилизация. Почему же развитым гиперборейцам пришлось переселяться с берегов Северного моря? Что их заставило уйти? Сегодня учёные нашли ответ на этот вопрос. Несколько тысячелетий назад в результате всемирного потопа эти земли были уничтожены, и жители древней Гипербореи расселились по планете. Удивительно, но потомками древних гиперборейцев, расселившихся по планете, некоторые исследователи считают и гунов, дикое племя азиатских кочевников. 1500 лет назад они возникли ниоткуда. И также загадочно исчезли, пройдя по Евразии стремительным вихрем. Невероятным образом гунны создали одну из мощнейших империй в истории человечества, сплатив разные народы. Некоторые современники считали, что гунны не умеют говорить и даже ходить, потому что всю жизнь проводят в седле и даже спят верхом на лошади. Но так утверждали те, кто никогда их не встречал. Византийский посол Прискпаниский в 449 году отправился к гунскому царю Атиле на переговоры о размерах римской дани. Дипломат, как написано в его воспоминаниях, был уверен, что увидит шатры из конской кожи и немытых всадников. Но столица гунов поразила его. Город находился через 3 реки к северо-востоку от Дуная и был выстроен из дерева. Царский дворец с резными ставнями возвышался на горе. Гостей встречали хлебом-солью, мёдом и квасом. А девушки в длинных платьях водили хороводы праздноя прибытия гостей. Согласно летописям, Атила родился на Волге. Прадеда Атилы звали Баламбер, но если читать с другой транскрипции, то получается Владимир. Брата Атилы звали Блед. В других источниках Влад А в древнеболгарской летописи Гази Барат Тарихы и вовсе написано, что настоящее имя самого Атила Мстислав. Римские историки, которые и в глаза Атила не видели, описывают его так: маленькие глаза, приплюснутый нос, жидкая седая борода и вообще отвратительный дикарь. Разумеется, к тому моменту император гунов был не молод, но внешне повелителем мнимых кочевников был далеко не азиат. Летописцы свидетельствуют, что люди атилы были в основном со светлыми волосами и голубыми глазами. В алтайском эпосе Мада и Кара есть описание богатыря, родоначальника алтайских народов. В густом урмане бороды лицо белее серебра. Глаза две синие звезды меж ними, нос прямей горы. Империя гунов простиралась от Венгрии до Китая, и эти данные могут объяснить таинственную находку археологов в пустыне Гоби. 50 лет назад здесь были обнаружены усыпальницы китайских аристократок в время 4-5 века расцвета империи гунов. Мумии сохранились так хорошо, что виден цвет кожи и волос. Женщины имели европейскую внешность. Византийский дипломат Прискпаниский называет народ атилы унны. Ещё в Повести временных лет встречается выражение унные, то есть юные, молодые. Именно так называлась дружина молодых воинов, младших сыновей, которые за неимением наследства отправились в чужие земли за лучшей долей. Скандинавские легенды описывают войны с уннами и русами. Унны проживали там, где сегодня расположена Архангельская область. Об этом говорят и географические названия: две реки Унны, озеро Унно, Унский залив, Унская губа. На каком языке говорили гунны неизвестно. Историки не уверены, какие древние тексты можно однозначно назвать гунскими. Летопись о погребении Атиллы содержит сенсационные данные. Возможно, это самый древний славянский документ. Мы привыкли думать, будто в те далёкие времена на территории современной России жили только полудикие разрозненные племена, а получается картина совсем неожиданная. Новые данные переворачивают всю древнюю историю человечества. Страну славян, живших на своей земле оседло, скандинавы называли Гордарикой, то есть страной городов. Некоторые историки предполагают, что империя Атил несла особое мировоззрение, основанное на этике и морали. Это власть над умами людей оказалась сильнее меча. Рим не мог дольше терпеть конкурентов. Слова совесть, душа, рай, даже крест, воскресение, молитва имеют языческое происхождение. И эти представления о нравственности, чести и совести усваивались другими народами. Гунское войско дошло до Дуная и остановилось в Венгрии. Здесь умиратила, и отсюда начался крах его империи. Этот таинственный народ пробыл в Европе около 70 лет. Мизерный срок по меркам истории. Однако за это время была перекроена политическая карта мира, а военная элита гунов во главе с Атилой успела проникнуть почти со всей европейской знатью. Корона венгерских королей до сих пор хранит древнюю загадку. С давних времён имя Анна, а не король, являлась источником власти в венгерском королевстве. Её много раз похищали, зарывали в землю, теряли и снова находили. Эта регалия сделана в тысячном году и была возложена папа Римским Сильвестром II на голову венгерского короля Святого Иштвана. Крест на короне скошен, и это не случайно. Угол составляет ровно 23,5 градуса, величину наклона земной оси к экватору планеты. Откуда в 11 веке люди могли это знать? И означает ли это, что создатели короны, потомки гунов, хранили тайные знания древней высокоразвитой цивилизации? Возможно, гипербореи. Ещё с античных времён мыслители пришли к выводу: история развивается по спирали. А значит, участь погибшей Гипербореи должна постигнуть и нас. Об этом говорил Инострадамус. Самый зловещий пророк средневековья пообещал миру невероятное количество несчастий. Уже пятое столетие энтузиасты бьются в надежде разгадать, где и когда произойдут описанные беды. Поразительно, но в 16 веке Настрадамус использовал в своей работе приёмы высшей математики. знания атомной физики и глубинных процессов планеты. Его творчество сложно, поэтому знаменитый Катрен, благодаря которому все ждали конца света в 1999 году, нельзя понимать буквально. В году 1999 и 7 месяцев великий князь ужаса прибудет с неба. Он возвратит великого короля Ангел мой. До и после Марс счастливо правит. Мало кто знает, что довольно значительную часть своих предсказаний французский учёный Нострадамус посвятил далёкой России. Называет он её по-разному: страна северного ветра, аквилон, Тартария. Толкователи Нострадамуса утверждают, что России в 21 веке суждено сыграть решающую роль в мировых событиях. Некоторые эксперты даже выводят дату 2025 год. В знаменитом документе, открытом письме к королю Генриху II, есть большой пассаж о стране Аквелон, которую нужно бояться, ибо она будет главной на мировой арене. Причём её сила не в военной силе, а в духовной. Нострадамус говорит, что Россия поможет Европе одержать верх в некой религиозной войне. после чего мир уже никогда не будет прежним. О удивительной судьбе России говорил и другой пророк. Василий Немчин, человек документальных свидетельств о жизни которого найти не удалось. Существует только старинная приписка на рукописи монаха Максима Грека, но в ней речь идёт о другом астрологе по фамилии Немчин, Николае. Если верить этой приписке, то Николай Немчин есть никто не иной, как Николай Булев, врач Василия III. По одной из версий, Николай потомок Василия, по другой это одно и то же лицо. Современные скептики и вовсе убеждены, что Василий Немчин литературный персонаж. Однако существует рукописная книга Василия Немчина, датированная XVII веком, но написанная в стиле конца XIV начала XV века. По слухам, впервые о рукописи заговорили в период заключения царской семьи в Тобольске. Книгу якобы нашли в царских вещах солдата, охранявшего дом. Потом следы её теряются на долгие десятилетия. И только в 1989 году её обнаружили в Полоцком монастырском архиве. Предсказания, содержащиеся там, поражают своей точностью. После Мишки Меченого придёт великан, который неожиданно уйдёт в лабиринт. Якобы такие же точные предсказания Немчин сделал и относительно следующих правителей России. Возможно, поэтому из Полоцкого архива она загадочным образом исчезла. Сохранились только копии некоторых страниц, на которых предсказываются правление коммунистов, Ленина лежащего в хрустальном гробу, чудесное спасение двух царских детей, смерть принцессы Дианы. В своих предсказаниях Немчин называл трёх титанов, судьбоносных для России правителей. Первый из них Пётр I. Второго титана Нимчен пророчил на наши годы. И все, кто будут рваться к власти, разобьются о медвежью голову и лапы, в коих воплотится дух предков российских. После второго титана в России будет преемник, который дважды сменит внешность. Павел Глобо долго изучал эти предсказания и пришёл к выводу, что расшифрованные им откровения совпадают с прогнозами современных астрологов. К прогнозам астрологов относиться можно как угодно, но ведь то же самое сегодня предсказывают и экономисты. Уже в 2013 году они говорили, что мир ожидает экономический кризис. Осенью 2014 года предсказывались резкие падения валют. Почитайте любое экономическое издание. Психологи же предрекают на фоне экономических потрясений вспышки агрессии и возникновение новых очагов военных конфликтов. Так что, если астрологи и фантазируют, то их фантазии ушли недалеко. Что касается катаклизмов, то пророки нашей эпохи уверены, в ближайшее время их количество будет увеличиваться, из-за чего Сибирь превратится в новый ковчег. Исследователи уверены, что Сибирь вскоре станет не просто лучшим, а возможно, единственным местом для жизни на Земле. Сибирь с каждым годом всё больше и больше интересует иностранных граждан. Для освоения этих территорий США используют своё главное оружие доллар. Гектар за гектаром земли переходит к новым владельцам. Официально в России продажа земель гражданам иностранных государств запрещена. Покупатели действуют через подставные фирмы, создают специальные паевые инвестиционные фонды и заключают сделки. Но почему иностранцы так активно стремятся сюда? Чем вдруг стала так привлекательна территория Западной Сибири? Едва ли не каждый рейс из Америки доставляет в города этого региона всё новых и новых потенциальных сибиряков, тех, кто уже сегодня решил застolбить себе место под солнцем. Но неужели кто-то в современном мире всерьёз может претендовать на чужую территорию? Неужели США всерьёз вынашивают планы покуситься на нашу Сибирь? Как это ни странно, аналитики относятся к таким сценариям довольно спокойно. О будущих войнах рассуждают многие. Например, в США в специальных изданиях во всё обсуждается возможная война с Китаем. А что касается нашей Сибири, первый вопрос о национализации исконно российской территории подняла ещё Маргарет Тэтчер. Байкал, по её мнению, должен принадлежать всему человечеству. А теперь представьте, если вдруг какой-то из мировых держав действительно будет угрожать глобальныйカタклизм, тут уж точно будет недосентиментов. Кто в шлюпку сел, тот и спасься. Американский врач Эдгар Кейси, прославившийся точностью своих прогнозов, предупреждал: "Разломы земной коры произойдут во многих местах. Вначале на западном побережье Америки А затем уйдёт под воду и северная часть Гренландии. В штате Вирджиния в 1931 году Эдгар Кейси основал исследовательский институт, который действует и поныне. Сегодня здесь расположен и его музей. Его прогнозы современные учёные подвергают тщательному анализу, рассчитывают масштабы грядущей катастрофы. В институте считают, чтобы прогнозы Кейси сбылись, достаточно, чтобы магнитные полюса Земли сдвинулись всего на 1 градус. Можно не верить в эти прогнозы, но история показала, что доктор Кейси спрогнозировал две мировые войны, назвав даты их начала и окончания. Напророчил экономический кризис 1929 года, и даже описал в подробностях катастрофические события на финансовых биржах. Прогнозы американского врача подтверждаются фактами. В августе 2005 года в районе Багамских островов метеорологи зафиксировали зону формирования мощного циклона. В считанные часы он набирает невероятную скорость. 23 августа восточное побережье Соединённых Штатов Америки накрывает ураган. которому был присвоен пятый, максимально высокий уровень опасности. Катрина самый разрушительный ураган за всю историю Америки. Под воду ушли Новый Орлеан и Лузиана. Погибли около 2000 человек. Неужели предсказания Кейси уже начали осуществляться, и Америка может быть затоплена в самое ближайшее время? Слова знаменитого провидца подтверждают исследования учёных разных стран. Общепризнанный факт мы живём в межледниковый период, а это значит, что потепление неизбежный процесс. В Америке события последних лет цунами, землетрясения многие воспринимают как сигнал к действию. В США давно существует целая программа на случай непредвиденных катаклизмов. И подземные ангары строят, защищаясь от космической непогоды, и продуктами запасаются, и создали банк земных семян и растений, если вдруг на планете исчезнет всё живое. И это совсем не фантастика, а нормальный американский прагматизм. Гренландия самый крупный арктический остров в мире. Внешне он похож на острозубую корону с ледяной шапкой. Этот лёд возвышается до 2,5 километров. Гренландия не просто огромный ледяной запасник, это настоящий завод по производству айсбергов. Именно этот остров, по мнению некоторых учёных, станет катализатором всемирной катастрофы. Знаменитый путешественник Фёдор Конюхов с командой единомышленников совершил несколько экспедиций в Гренландию. Сначала на лёгкой лодке они проплыли вдоль берегов, а затем на собачьих упряжках переместились вглубь острова. Исследователи заметили, льда, который обычно скапливается у северного побережья Гренландии, практически не осталось. Необратимые изменения уже трансформировали облик некогда заледенелой Гренландии. Многовековая мерзлота, похоже, покидает эти земли. Ледник смещается, а на его месте образовалось озеро. Таяние айсбергов влияет на течение и уровень мирового океана. Даже такого небольшого в масштабах всей планеты объёма достаточно, чтобы вызвать необратимые последствия. Сегодня погоду на атлантическом побережье определяет гольфстрим. Если этот механизм даст сбой, то перед тем как погрузиться в воду, Северная Америка и часть Европы просто замёрзнут. Американские учёные утверждают, что в ближайшие годы климат в Штатах и в Европе сильно изменится. Наступит похолодание, при котором проживание на этих территориях будет невозможно. Получается, что людям лучше покинуть Америку ещё до того, как ледники полностью растают и уровень мирового океана поднимется. Охладевший Гольфстрим принесёт в новый свет невиданные холода. И этот процесс уже начался. Священные тексты, мифы и многочисленные предания разных народов подробно описывают последнюю глобальную катастрофу всемирный потоп. Тогда от целых народов уцелели лишь отдельные семьи. Но это была не первая трагедия. Сохранились легенды о том, что когда-то под воду ушли целые континенты. Одна из них об Атлантиде, которую населяли мужчины высокого роста, И очень красивые женщины. Занимаясь йогой, они путешествовали во времени и пространстве, но их погубило стремление к власти, деньгам, золоту. Где же находилась мифическая и прекрасная Атлантида? Современные исследователи считают, что Атлантиду следует искать на острове Тира. Маленький остров вулканического происхождения был когда-то огромным и цветущим. В центре его находился супервулкан Сантарин, а вокруг жили люди, которые называли себя атлантами. Плодородные земли Тиры, покрытые вулканической пылью, позволяли собирать огромные урожаи, а стены кратера защищали от ветров и морских волн. Условия для жизни здесь были практически идеальные. Летом 1470 года до нашей эры супервулкан Санторин проснулся. Это было самое большое извержение за всю историю человечества. Всё произошло буквально за несколько часов. После взрыва жерло вулкана ушло под воду, а на его месте образовалась гигантская воронка. Вулканический пепел поднялся в воздух, накрыв территорию в 200.000 км. И тогда на земле наступила ядерная зима. Тучи пепла закрыли солнце. На Египет и восточную часть Средиземного моря опустилась тьма. День превратился в вечную ночь. Это великое и трагическое событие нашло отражение в древних культурах. Именно в 1450 году до нашей эры в Египте фараон Ахатон отменил старых богов. И повелел поклоняться только солнечному диску, Атону Ра, солнцу, которое скрылось за непроглядными клубами пепла, и обрекло людей на голод и вымирание. Но и это было только начало. Вскоре последовало мощное цунами. Есть уникальный артефакт Фестский диск. Он был найден в 1908 году при раскопках древнего города Фест на южном побережье Крита. Глиняный круг диаметром около 16 см пролежал в земле почти 4000 лет. 259 пиктографических знаков покрывают обе стороны глиняного кружка. Это письменность народа, который жил на Крите до появления там греческой культуры. Историки предполагают, что остров Крит входил в состав Атлантиды. В 1900 году английский историк Артур Эвенс обнаружил на Крите дворцовый комплекс царя Миноса Кносский дворец. Долгие годы считали, что это и есть лабиринт, где царь держал мифическое чудовище Минотавра. Несколько лет группа исследователей из России пыталась разыскать настоящий лабиринт Минотавра или доказать, что это всего лишь миф. В 2008 году им наконец повезло. На одном из горных склонов исследователи обнаружили оползень, открывающий вход в подземные пещеры. Изучая лабиринт, учёные пришли к выводу, греки не имели отношения к строительству лабиринта. Это циклопическое подземное сооружение было создано технически развитой цивилизацией для каких-то своих определённых целей. Знание Атлантиды будоражило умы человечества на протяжении тысячелетий. Затонувший континент искали и древние греки, и британские империи, и лидеры Третьего рейха. Возродить Атлантиду решили отцы-основатели Соединённых Штатов Америки. Удивительно, но Америка, созданная по образу Атлантиды, может повторить её путь и погибнуть. Всё дело в том, что уничтожить Америку может не только всемирный потоп Уже в ближайшее время готов активизироваться один из самых мощных на планете супервулканов Йеллоустонский. Йеллоустонский вулкан или Йеллоустонская кальдера в переводе с испанского означает котёл, большая впадина, которая образовалась после взрыва. Сегодня Йеллоустонский парк излюбленное место паломничества туристов со всего света. Сотни тысяч человек каждый год приезжают сюда полюбоваться долиной гейзеров. Но мало кто задумывается всерьёз о том, что эта пороховая бочка поистине планетарного масштаба. Американские геофизики и геологи установили, что почва в районе Йеллоустонского парка начинает подниматься, причём происходит это аномально быстро. Уже была зафиксирована череда небольших землетрясений, а они, как известно, становятся предвестниками всех извержений. Йеллоустонский вулкан один из самых опасных на планете Земля. Его магма, на языке сейсмологов, кислая, то есть содержит большое количество оксида серебра. После его извержения шансов на спасение не останется ни у кого. Повлиять на этот процесс никакими современными видами оружия ни Америка, ни любая другая страна не в силах. Учёные считают, что на Земле уже началось новое движение континентов. Для учёных уже давно не секрет, что когда-то на Земле существовал один гигантский материк. Затем тектонические плиты расползлись по разным полушариям. От такого смещения тектонических плит в первую очередь пострадают территории, расположенные на их разломах. Точнее, они уже ощущают на себе постоянные колебания. Именно на таком разломе в 2005 году произошло мощнейшее землетрясение в Конго на африканском континенте. Следующей может стать Америка. Учёные утверждают, что тектоническая карта земли, возможно, уже в нашем тысячелетии будет существенно меняться. Появятся новые моря и океаны, материки и острова. И только один участок на планете останется неизменным. Это наша Сибирь. Только сибирское плато не будет менять своего местоположения, как бы сильно ни трясло нашу планету. Именно поэтому сейсмологи считают Сибирь самым безопасным местом на Земле. Сибирские просторы уже давно не дают покоя западу, и желающих спастись в этом новом ковчеге может оказаться слишком много. Эта земля сказочно богата. Здесь есть нефть, газ, золото, алмазы, уран. Именно поэтому интерес к российским землям у запада, как говорится, в крови. И открыто он проявился ещё в XIX веке. Мало кто сегодня помнит о том, что уже в 1884 году на Берлинской международной конференции была принята любопытная резолюция. Согласно этому документу, страна, которая сама не может использовать свои ресурсы, В обязательном порядке должна передать это право более развитым соседям. Вы чувствуете, как давно дует этот ветер перемен. Но накануне грядущей катастрофы изнесикаемого источника ресурсов Сибирь превратилась в единственный берег надежды, на котором можно будет спастись от гибели. Тот, кто завоюет эту территорию, в награду получит весь мир. Вид неизвестно, останется ли кто-то в живых на остальных континентах земли после глобальной катастрофы. Ванга несколько раз предсказывала величие России. Даже утверждала, что в будущем Болгария войдёт в состав возрождённого союза. А самый известный прогноз записан ещё в 1979 году. Всё растает словно лёд, только одно останется нетронутым. Слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Всё сметёт она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира. Любое упоминание об этом предсказании тогда было под запретом. Боялись, что слово Россия вместо Советский Союз пророчит распад Союза. А как расшифровать фразу Слава Владимира? О ком говорила Ванга почти 20 лет назад. Павел Свиридов уверен, что эта фраза связана с современной ситуацией. Перед смертью тяжело больная Ванга сделала своё последнее пророчество для нашей страны. Очертила руками большой круг и сказала: "Россия вновь станет великой империей, прежде всего империи духа". Многие современные исследователи уверены, что даже если человечество осуждено пережить какую-то глобальную катастрофу, люди не исчезнут совсем, зато сильно изменятся. Им станут подвластны телепатия и телекинез. Советский парапсихолог Нинель Кулагина на сеансе телекинеза силой мысли передвигала небольшие предметы: спичечный коробок и рюмку, накрытую колпаком. Всё это происходило под наблюдением видных советских учёных, академиков РАН и сотрудников НИИ мозга человека. Феномен Минель Кулагиной в Советском Союзе изучали почти 25 научных институтов. Сотни учёных пытались найти разгадку чуда явления, но ни один из них так и не смог найти ответ на вопрос: что такое телекинез и смогут ли когда-нибудь другие люди повторить это? Чтобы понять, откуда у Кулагиной необычные способности, учёные изучали её мозг. На энцефалограмме Кулагиной в профиль видно, что источники энергии в мозгу у неё формируются в одной зоне, тогда как у обычного человека эти белые точки расположены хаотично. Впоследствии эту зону стали называть эпифизом. Его размер не больше горошины, и расположен он в глубине мозга между полушариями. По мнению специалистов, с помощью эпифиза люди могут не только передвигать предметы, но и читать мысли на расстоянии и даже предвидеть будущее. Поэтому неофициально эту зону мозга называют третьим глазом. Последние медицинские исследования показали, зарождение таинственного участка головного мозга происходит на втором месяце после зачатия. И лишь недавно учёные пришли к выводу, что он даже по своему внешнему устройлению напоминает глаз с фоторецепторами и нервными клетками. Уже уродившегося малыша третий глаз опускается вниз, а когда человек взрослеет, эпифиз перестаёт развиваться, и способности мозга к телепатии и телекинезу затухают, но не исчезают совсем. Недавно учёные заметили, что эта маленькая железа весом меньше полграмма двигается и реагирует на свет. А значит, третий глаз работает. Надо его только разбудить. Последние исследования учёных доказали, что не только человек является счастливым обладателем внутреннего глаза. Он есть почти у всех живых существ. Именно благодаря эпифизу животные могут предчувствовать беду и лечить сами себя. Учёные утверждают, что на заре эволюции человек тоже обладал такими возможностями. Развица такая способность у наших предков могла из-за несовершенства среды обитания. Чтобы выжить, они должны были предвидеть опасность. К сожалению, в процессе эволюции это качество притупилось. Сегодня лишь единицам удаётся разбудить способности, подаренные нам природой. Но исследователи уверены, после того, как человечеству придётся пережить какую бы то ни было глобальную катастрофу, эпифис проснётся. Ведь это закон природы, человечество просто не выживет, нарушив его. То, что такое вообще возможно, доказывали сотни людей, и один из них монах Даши Доржо Итигелов. В начале 20 века он прославился среди русских буддистов как человек, обладавший невероятными способностями. Он умел лечить людей от смертельной болезни, читать мысли и предсказывать будущее. За это в 1911 году монах Итигелов получил должность главы русских буддистов и высший титул хамбо-лама. В 1927 году лама ушёл из жизни, оставив завещание. Извлечь его из могилы ровно через 75 лет. 10 сентября 2002 года его волю исполнили. Бурятские буддисты подняли из могилы кедровый короб, в котором был похоронен монах Открыв его, они были просто шокированы. Как и 75 лет назад, ламаитегалов сидел в позе лотоса. Мало того, у него не истлела не только одежда, но и тело, но суши и глаза всё сохранилось, а кожа была мягкая, как у живого человека. Уже на следующий день из российского центра судебной медицинской экспертизы для исследования бурятского чуда приехала научная делегация. Чтобы выяснить, почему тело монаха так хорошо сохранилось, учёные провели несколько десятков анализов. Они исследовали структуру волос, кожи, ногтей и провели инфракрасную спектрометрию тела. Исследования показали невероятные результаты. Лама эти жив. Он дышит, двигается и даже потеет. Потеет лама во время крупных богослужений. Он участвует в них 5 раз в год. В великие буддийские праздники. На такие службы съезжаются паломники со всего мира. Они едут в Бурятию, чтобы поклониться воскресшему монаху. По их рассказам, на этих службах эти гелов как будто оживает. У него шевелятся губы, как во время молитвы, а иногда даже приоткрываются глаза. По мнению учёных, ламы эти гелов впал в анабиоз, разновидность глубокого сна. Но на это способны только микробы. Чтобы спасти свой вид, они как бы засыпают, замедляя работу своего организма. Так они переживают сильные морозы, жару, высокое давление и радиацию. Человек делать этого не умеет, просто потому, что его организм состоит из сотен тысяч клеток, и замедлить их работу одновременно невозможно. Но тогда как это сумел сделать Лама и Тигелов? И как ему удалось впасть в анабиоз по собственному желанию? Ведь согласно документам, которые сохранились у буддистов, лама умер именно в тот день, который выбрал сам. 15 июня 1927 года он собрал всех своих учеников и объявил, что сегодня он уйдёт из жизни. После этого лама попросил их прочесть молитву усопших, которая в буддизме провожает человека в мир иной. На последних словах лама впал в глубокий транс. Справедливости ради надо сказать, что критики божественного происхождения ламы полагают, его удивительная сохранность не более чем искусный способ бальзамирования. Он мёртв, просто тело хорошо сохранилось. Другие учёные считают напротив, что лама себя как бы законсервировал, а значит, когда-нибудь он обязательно проснётся. И произойдёт это в тот день, на который он сам себя запрограммировал. Понять, как он это сделал, пытаются сотни учёных со всего мира. И вот недавно в этих исследованиях появились первые результаты. Чтобы запрограммировать себя так же, как лама, нужно научиться контролировать особый отдел мозга, отвечающий за работу всего организма гипоталамус. Он, как известно, отвечает за частоту пульса, работу сердца, дыхание и диктует нашему организму, что делать в данную минуту. Если учёные научатся управлять этим участком мозга, перед человечеством откроются поистине сказочные перспективы. Как и лама Йигелов, человек будет заранее приказывать своему организму, когда заснуть и когда проснуться. Он запрограммирует конкретный год, день и даже час пробуждения. К примеру, впав в пав во набиозе в 21 веке человек сможет очнуться в 25 веке и увидеть мир будущего с роботами, летающими машинами и самоуправляемой техникой. Он сможет познакомиться со своими потомками в третьем и даже в четвёртом поколении. Такими удивительными способностями по версии некоторых учёных будут обладать все. Но только для этого человечеству сначала придётся пережить страшную катастрофу, после которой мир изменится до неузнаваемости. А вместе с ним и человек, если, конечно, кто-то выживет. Человек после глобального катаклизма может снова вернуться на пещерный уровень, а может напротив, приобрести новые способности, которые сегодня кажутся поистине сверхъестественными. Любители обычных людей и существ,дарённых сверхъестественными способностями, пытались во все времена. И в первую очередь, как выясняется, этим занимались военные. Конечно, рассказы о том, что в недрах секретных подразделений из обычных офицеров российской армии делали суперсолдат, экстрасенсов, умеющих читать чужие мысли и передавать их на расстояние, можно относиться как к байкам. Но факты упрямая вещь. Они говорят о том, что умение читать чужие мысли и считывать секретную информацию задача не такая уж и сложная. Главное было бы желание научиться этому. Ну а остальное, как говорится, дело техники сотрудников определённых структур. Холодная война ещё в 1950-е годы перевела российско-американское противостояние и в область пситехнологий. предполагалось, что ставка со временем будет делаться не на глубоко законспирированных шпионов, а на операторов экстрасенсов. Им не нужно будет покидать страну и рисковать жизнью. Задача подчинённых генерала Савина, как он сам говорит, заключалась в том, чтобы научиться получать информацию на расстоянии. Начали сотрудники секретного научно-исследовательского центра Минобороны с того, что проанализировали все мировые практики, связанные с ясновидением и парапсихологией. Соединили полученный опыт с достижениями психиатрии. Получилась довольно неожиданная картина. Военными учёными были выделены несколько методик активизации мозговой деятельности человека. Учли и опыт военных США, которые широко использовали ясновидящих в решении разведывательных задач. Правда, ни одну из методик нельзя было принять новооружение. Все давали погрешность. Тогда была поставлена задача создавать специальную школу, свой метод, чтобы научиться считывать данные о вооружении, определять местоположение и численность войск, проникать в замысел противника. Самый высокий уровень предполагал не только получение информации о личностях, но и манипуляцию сознанием иностранных лидеров. Тех от кого зависит принятие стратегически важных решений. Военные учёные используют в своей работе не только передовые достижения в области психиатрии и пситехнологий. Не списывают они со счетов и классическую астрологию. Ежегодно в день весеннего равноденствия солнце встаёт на участке неба, в котором расположено одно из созвездий зодиака. Из-за сложного вращения Земли эта точка восхода солнца постепенно смещается. Еле заметные для людей космические процессы на самом деле означают смену эпох в развитии цивилизации. В 2002 году уже началась эра Водолея, и продлится она до 2140 года. По мнению астрологов, смена эпоха означает трансформацию общества. Энергии Водолея несут развитие информационных технологий, научный прорыв и устремление к духовным ценностям. Некоторые исследователи, предпринимавшие попытки интерпретировать послания Нострадамуса, считают, что в средневековых стихах зашифровано предупреждение о глобальном земном катаклизме. Смена магнитных полюсов, смещение материков Земли, затопление одних земель и возвышение других происходит видимо регулярно. Причина космические процессы. По мнению исследователей, в 2020-2030 годах работа всех планет Солнечной системы изменится. Объяснение происходящему есть в предсказаниях Нострадамуса. Человечество должно пройти через эти испытания, чтобы стать мудрее и опытнее. И сейчас мы более готовы к этому, чем несколько веков назад. Транспорт, медицина, а система связи уменьшат последствия природных катастроф. У нас также есть знание о том, что это в принципе может случиться. Его 500 лет назад кто-то вложил в устав французского прорицателя. Но вернёмся к Сибири. Место, которое спасёт человечество от грядущих катаклизмов, само неоднократно подвергалось катастрофическим изменениям в далёком прошлом. По древним преданиям, в Омской области, на дне одного из знаменитых пяти озёр спрятано величайшее сокровище человечества. Магический кристалл. Пять озёр действительно необычные. Шайтан озеро Алинёва, Данилова, Потаённое, Щучье озеро. Данилова озеро имеет идеальную круглую форму. Оно образовалось в результате падения крупного метеорита. По оценкам экспертов, диаметр этого небесного тела мог быть не менее 70 м. Но самая главная загадка скрыта на дне Шайтан озера. Считается, что именно это озеро имеет несколько уровней дна, или оно вообще бездонно. Более того, Шейтанозеро прячет в своих глубинах некий великий кристалл, свечение которого можно увидеть не только ночью, но и иногда и днём. Сегодня в район Окунево происходит настоящее паломничество, ищущие духовного просветления приезжают со всего мира. Считается, что вода из пяти озёр целебна, а вокруг происходят чудеса. Доберутся учёные до таинственного кристалла или нет, покажет время. Одно только не вызывает сомнений: русская Сибирь сегодня манит почеще магического кристалла. Учёных новыми фактами и открытиями, бизнесменов несметными богатствами, мировые державы не совсем чистоплотным геополитическим интересом. И это также верно, как и то, что нам, гражданам великой страны с великой и непознанной историей, чужой земли не надо, но и своей, как говорил Александр Невский, не отдадим.